Тенч даже засмеялся, насколько ему хватило сил, однако прикосновение к ноге мигом напомнило ему о боли. «Мне нужно больше света обратилась я к слуге, «и много бинтов». Не глядя на больного, слуга кивнул и вышел из комнаты. Несколько минут мы занимались обработкой ран, приговаривая всякие обнадеживающие слова. Через некоторое время Джейми достал из-под кровати ночной горшок и, извинившись, вышел в коридор. Судя по звукам, там его вырвало. Вскоре он вернулся, побледневший и неприятно пахнущий, и продолжил ювелирную работу над освобождением остатков лица от Тренча, от обгорелых комков. А можете открыть этот глаз, спросил Джейми и дотронулся до лица Тренча слева. Я видела, что веко осталось целым, но сильно опухло и покрылась пузырями, ресницы полностью сгорели. Нет, голос Тренча звучал по-другому, и я, ставя в покой его ногу, подошла ближе. Он говорил сонным, почти спокойным голосом: я дотронулась до его щеки холодная липкая тогда я выругалась слух, и ттрэнч сразу распахнулся левший глаз хорошо вы с нами с облегчением сказала я я боялась что вы впадаете в состояние шока если после всего случившегося он не впал в шок его уже ничем не возьмешь саксоночка заметил джейми и все равно наклонился к трэнчу «Думаю, он просто устал от боли, верно? В такой момент кажется, что ты не в силах ее больше терпеть, но и умирать ты тоже не намерен, так что просто немного отключаешься». Тенч сделал глубокий вдох и нервно кивнул. «Можете остановиться ненадолго?» – попросил он. «Пожалуйста». «Конечно», – Джейми накрыл его грязной простыней – Отдохните чуть-чуть. Я сомневалась в нежелании Тенча умирать. Да и как его остановить, если он сам того захочет? Возможности помочь ему, если парень выживет, тоже были ограничены. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что конкретно Джейми имел в виду под отключкой, которая также являлась признаком серьезной потери крови. Неизвестно, сколько крови потерял Тренч, пока лежал в реке. Поразительно, что перелом не задел больше берцовые артерии, иначе он был уже давно мёртв. Однако мелкие сосуды превратились в месиво. С другой стороны, делавер река довольно холодная даже в летнее время видимо малые сосуды сжались метаболизм замедлился, а вода уменьшила повреждения, затушив огонь и охладив обожженную кожу. я перевязала ногу выше колена используя бинт вместо жгута сейчас кровь едва сочилась, поэтому сильно затягивать повязку я не стала и правда Ожоги оказались не таким уж серьезными. Рубаха тренча была расстегнута, но на груди и руках не осталось волдырей. Лицо и голова, конечно, получили заметные повреждения, хотя ожоги третьей степени, как я и подозревала, обнаружились только на нескольких квадратных дюймах скальпа. В основном кожа просто покраснела и вздулась пузырями. «Все это очень болезненно», не спорю, однако не угрожает жизни. Нападавшие вряд ли намеревались убить Тенча, хотя у них почти получилось. «Шапка из дегтя. Так называют эту пытку», — тихо сказал Джейми, когда мы отошли к окну. «Я такого раньше не видел. Мне рассказывали». Поджав губы, он качнул головой и взял кувшин. Хоть швады, саксоночка. «Нет». «Хотя, погоди, давай». В соответствии с традициями тех времен окно было плотно закрыто, и в комнате стояла духота. Я забрала у Джейми кувшин. «Сможешь открыть?» Джейми начал борьбу. Окно плотно засело в раме, дерево за многие годы набухло от влажности. «Что насчет ноги?» спросил он, стоя спиной ко мне. «Придется ее отрезать?» У воды был выдавшийся землистый запах. «Да», — со вздохом ответила я. Слова Джейми звучали так прозаично, что я, наконец, осмелилась твердо принять это решение, над которым раздумывала с тех самых пор, как только увидела ногу Тенча. Ее не спасли бы даже в современной больнице с переливанием крови и анестезией, а мне, Господи, хотя бы эфир достать. Я прикусила губу и присмотрелась к Тенчу. Дышит ли? крошечная часть меня с коварством надеялась, что он уже умер. Однако Тенч был жив послышали шаги на лестнице, и в комнату вернулись пеги прижимая к груди квадратный стеклянный флакон и ее слуга с настольным фонарем и огромным канделябром в руках. Оба с тревогой глянули в сторону кровати, затем на меня. В глазах их читался немой вопрос. «Он умер?» «Нет», – покачала я головой, и увидела их реакцию сожаление, которое только что ощущала сама. Каковы бы ни были их чувства к раненому, своим нахождением здесь он подвергал пенов опасности. Пока я шепотом объясняла, что необходимо сделать, цвет лица Пегги изменился и приобрел оттенок протухшей устрицы. Девушка покачнулась, затем шумно глотнула и взяла себя в руки. «Здесь?» – спросила она. «Сомневаюсь, что вы сможете забрать его». «Ну, конечно же, нет». Пегги сделала глубокий вдох. «Хорошо. Чем мы можем помочь?» Слуга многозначительно кашлянул, и Пегги напряглась. «Отец сказал бы то же самое». Холодным тоном сказала она. «Все верно, мисс». Покорно отозвался тот, хотя в его голосе не было и намёка на уважение. «Так, может, предоставить ему возможность сказать это самому?» Пегги бросила на него гневный взгляд, однако не успела ничего возразить. В этот момент с резким скрипом распахнулось окно, и все уставились на Джейми. «Не хотел вас прерывать, но, похоже, к нам пожаловал губернатор» сообщил он. Джейми выскочил из комнаты и быстрее всех сбежал вниз по задней лестнице, напугав кухарку. Не через заднюю же дверь входить губернатору. Когда он добрался до парадного входа, в дверь уверенно постучали «Миссис Маргарет!» Арнольд протиснулся мимо Джейми, будто вовсе его не заметил, что было бы нелегко. И сжал ладони миссис Шипен в своих руках. «Я решил зайти». «Ваш кузен, как он?» «Он жив». Цвет лица Пегги сравнялся со свечой из пчелиного воска, которую она держала в руках. «Миссис Фрейзер, она говорит...» Девушка шумно сглотнула, и Джейми вместе с ней, он отлично понимал, о чем она думает, о сломанных костях в ноге Тенча, бледсоу, красных, исклизких, как неумело забитой свиньи, в горле у Джейми все еще стоял привкус рвоты. «Я очень благодарна вам, сэр, за то, что прислали к нам миссис Фрейзер. Я не знала, что нам делать. Отец сейчас в Мэриленде, а мама со своей сестрой в Нью-Джерси. Братья...» Пегги не договорила. Она с трудом сохраняла спокойствие. «Ну что вы, что вы, милая! Можно ли так к нам обращаться? Это мой долг!» помогать вам и вашей семье, э, защищать вас». Джейми заметил, что губернатор по-прежнему сжимал ее руки, а девушка не делала попыток убрать их. Он украдкой глянул на Арнольда, затем на Пегги и отошел в сторону. Они были так сосредоточены друг на друге, что даже не обратили внимания на передвижение Джейми. «Все прояснилось» по крайней мере, стало яснее, чем прежде. Арнольд желал эту девушку. Желал так откровенно, что Джейми стало немного стыдно за губернатора. Вожделение не остановишь, но можно ведь хоть постараться скрыть его. И не только из соображений приличия, подумал Джейми, увидев некую расчетливость во взгляде Пегги. Она... Смотрела на Арнольда, как рыбак смотрит на толстую форель, что плывет прямо на приманку. Джейми специально прокашлялся. И Арнольд вместе с пейги вздрогнули, будто в каждого из них всадили по канцелярской кнопке. «Моя супруга считает, что надо ампутировать ногу», — сообщил Джейми. «Немедленно. Ей нужны инструменты и все такое». Две пилы, большая и маленькая, закругленная, набор держателей. Это такие длинные штуки, похожие на рыболовные крючки, и много нитей для швов. Джейми старался держать в памяти весь список, хотя от перечисления всех приспособлений, а тем более при мысли об их применении, ему становилось дурно. Однако за отвращением и жалостью скрывалась некая настороженность, которую он видел теперь и в глазах Венедикта Арнольда. — Неужели? — тон губернатора не звучал попросительно. Он посмотрел на Пегги Шипен, а та миленько прикусила губу. — Может, отправить кучера в типографию? — спросил Джейми. «Я бы поехал с ним и привез все необходимое». «Да», – неспешным, каким-то отвлеченным голосом согласился Арнольд, как это обычно бывало, когда на ходу принимал решение. Или же э, нет? Э, давайте лучше отвезем туда мистера Блетсоу Миссис Фрейзер в моей карете. У Миссис Фрейзер будут под рукой все ее инструменты, а также поддержка и помощь ее родных. «Что?» – воскликнул Джейми. Пэгги Шипен уже с облегчением повисла на руке у Арнольда, так что Джейми пришлось схватить губернатора за плечо, чтобы привлечь его внимание. Он собирался риторически поинтересоваться, не сошел ли Арнольд с ума, однако выбрал более вежливый вариант. «В типографии нет места для такой операции, сэр. Мы и так живем в тесноте». Целыми днями туда-сюда снуют дети. Дело предстоит трудное. За больным надо будет ухаживать. Пегги Шипен издала тревожный стон, и тогда Джейми понял, что для Арнольда в лицо был не менее или даже более щекотливой проблемой, чем для Шипена. Публичные скандалы беспорядки, угрозы оставшимся филадельфи-лоэлистам – это последнее, что нужно ему как военному губернатору города. Не хватало еще, чтобы сынов свободы стали считать защитниками общественного порядка неподвластными закону. Арнольд очень хотел избежать шумихи. В то же время, представ перед юной и очаровательной мисс Шипен, благородным рыцарем который позаботится о ее кузене и при этом избавит до Маргарет от потенциальной угрозы. «Подкинув тенча нам», – подумал Джейми, и его насторожность стала перерастать в гнев. «Сэр!» – официальным тоном обратился он – «Вам не удастся сохранить все в тайне, если вы отправите парня к нам в типографию. Вы и сами осознаете всю опасность». Это было очевидно, и Арнольд молча нахмурился. Джейми уже боролся с ним и хорошо его знал. Раз губернатор надумал помочь мисс Пегги, он сделает это любой ценой. Видимо. Клэр не ошибалась насчет тестостерона. Арнольд настоящий баран. Такой же наглый и упрямый. Придумал с победоносным видом, воскликнул губернатор, и Джейми посмотрел на него по-новому с завистливым восхищением. Только от восхищения не осталось и следа, когда Арнольд заявил «Лорд Джон Грей, мы можем перевести мистера Бледслоу «В дом его светлости!» «Нет!» – машинально возразил Джейми. «Да!» – Арнольд не перечил ему, а скорее восторгался своей задумкой. «Да! Идеальное решение!» «Лорд и его брат – мои должники!» – объяснил он Пегги с напускной скромностью, отчего Джейми захотелось врезать ему. «А так как его светлость и миссис Фрейзер...» В этот момент губернатор заметил выражение лица Джейми и вовремя замолчал, после чего кашлянул и повторил. «Идеальное решение! Сообщите миссис Фрейзер о нашем плане, сэр!» «Нашем?» – переспросил Джейми. «Я не намерен ничего!» «Что тут, черт возьми, происходит?» – раздался голос Клэр. Она стояла на лестнице у перил, словно призрак в мерцании света от канделябра под потолком. Ее фартук был весь в пятнах крови, которые казались черными на фоне светлой ткани. «Ничего, дорогая», — ответил Джейми, бросив уверенный взгляд на Арнольда. «Обсуждаем, где должен находиться мистер Бледсоу». «Мне наплевать, где он должен находиться», – рявкнула Клэр, спустилась в фойе шуршаюбками. «Если я в ближайшее время не займусь его ногой, он умрет». Заметив напряженность между Арнольдом и Джейми, Клэр подошла к супругу и тоже сурово посмотрела на губернатора. «Генерал Арнольд, если вас хоть немного волнует судьба кузена мисс Шиппен, то выполните мою просьбу и отправьте моего мужа за инструментами и поскорее. Арнольд замер, и Джейми улыбнулся бы, если бы не волнение за Клэр. полной ярости, она выглядела бледной и силой сжимала свой фартук. Возможно, пыталась держаться и не дать губернатору пощечину, хотя, скорее всего, просто хотела скрыть дрожь в руках. Джейми с ужасом осознал, что Клэр боится не обстоятельств или последствий. Она боялась, что не сможет сделать то, что должна. При мысли об этом у Джейми жало сердце. Он крепко схватил Арнольда за плечо и повел к лестнице. «Да!» Бросил он Клэр. «Мы отправим парня в дом лорда Джона, и пока ты будешь готовиться к операции, я захвачу инструменты. Генерал поможет мне перевести Тенча».